«Значит, не помнит про Кутамару», — обрадовался Каргин и почувствовал себя свободнее. А парень уже подошел к нему и, приставив руку к козырьку фуражки, отрекомендовался. «Сергей Лазо!» У Каргина от изумления полезли глаза на лоб. Василий Андреевич рассмеялся. «Что, не ожидал, брат? Вот, гляди, каков наш командующий фронтом!» «Здравствуйте, здравствуйте!» — оправился от смущения Каргин и пожал руку Лазо. а тот с хорошей, простой улыбкой и по-юношески искренне сказал. «Хорошо владеете шашкой, товарищ Каргин. Мы все видели». Говоря это, Лозо выпрямился и слегка картавый голос его налился силой. Коргин невольно подтянулся и чуть было не гаркнул рад стараться, как делал это во время своей службы, но вовремя опомнился и тут же подумал про Лозо. «Дельный, видать, и простой. Фронтом командует, а со мной как с равным говорит».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 Тогда он посмеялся в душе над самим собой за свою простоту и спросил Каргина. «Ты куда провианта должен доставить?» «Да в какой-то Кобзоргаз». «Ну что же, собирай уцелевших обозников и вези. А как сдашь сухари, обязательно приезжай ко мне. Находимся мы в Даурии, до нас всего шестьдесят верст от Кобзоргаза. Там мы с тобой поговорим». «Не знаю, как оно получится. Поговорить бы нам надо».